Глава 17. На этот раз причина, по которой Джеймс заехал за ней на своей машине, была никак не связана с платьями. Они собирались на прогулку, и Дэнни прыгал от радости, еле сдерживая свое возбуждение. «Мы снова едем на конюшню?» — спросил он. «Нет, Джеймс везет нас на пасеку». «А там будут гориллы?» «Упс». Ей следовало получше объяснить сыну значение слова «пасека», чтобы он не выглядел разочарованным, когда они доберутся до места. «Там живут пчелы», — сказала она. Мальчик с сомнением посмотрел на нее. «Но пчелы живут в ульях». Пасека — это место, где находятся ульи. Если их там несколько, то это называется пасекой. Она сама узнала об этом лишь после прочтения в интернете. До вчерашнего дня она тоже не понимала, что такое пасека. На секунду лицо Дэнни стало мрачным, но он быстро оживился. «А можно будет подержать пчелу?» «Не уверена». «Считался ли задержание пчелы тот факт, что она просто села на тебя?» «Я хочу подержать пчелу», — твердо заявил мальчик. «А ее можно погладить?» Эдди была практически уверена, что это невозможно. Но опять же, она довольно мало знала о пчелах. «Думаю, что нет», — ответила она. «Но держу пари, они разрешат тебе попробовать немного их меда». «Если вежливо попросить». Признаться честно, Эдди была немного встревожена, когда Джеймс позвонил и предложил им троим съездить куда-нибудь. Она насторожилась еще больше, когда мужчина поведал ей о своих планах. Во время поездки за тканями Эдди ясно дала понять, что Дэнни должен будет поехать с ними. И Джеймс сказал, что они выберут что-то подходящее. Она ожидала, что это будет парк аттракционов, или что-то столь же эффектное и дорогое. Просмотр Ульев, конечно, вряд ли входил в эту категорию. Стук в дверь заставил ее подпрыгнуть на месте, и она поспешила к выходу. Увидев его, стоящего там в выцветших джинсах и белой футболке, с прядью волос, спадающей на лоб, и широкой улыбкой на лице, она почувствовала, что ее сердце на секунду выскочило из груди. Но первым делом он поздоровался не с ней, а с Дэнни, который выглядывал у нее из-за спины. «Как там, Мэри?» – спросил он. Дэнни быстро схватил Джеймса за руку и потащил через маленький коридор. Эдди не успела отойти, поэтому, забегая в дом, их тела соприкоснулись, от отчего девушку как будто пронзила током. Их глаза встретились, и она поняла, что он почувствовал то же самое. Но это длилось всего секунду так как Джеймс не мог противостоять потоку, уносившему его вслед за Дэнни. Пока Эдди собирала сумку, складывая туда пару толстовок и ключи, она слышала, как Дэнни со скоростью 100 слов в секунду рассказывает Джеймсу, как хорошо он ухаживает за крольчихой, как они взяли ее на первую прогулку и как он убедил маму пускать Мэри в дом, хотя пока всего на час в день. Мальчику очень хотелось, чтобы она жила в доме, так как он беспокоился, что зимой она замерзнет. «Тебе пока не о чем переживать», — успокоил его Джеймс. «Пока что на улице тепло, а у нее очень добротная подстилка. Да и вообще дикие кролики круглый год живут снаружи. Они когда-нибудь стучали к вам, чтобы попросить погреться у камина?» «Ты такой же глупенький, как моя мамочка», — заявил Дэнни. Ее и без того трепещущее сердце чуть не остановилось, когда Джеймс сказал «Твоя мама не глупая, она восхитительная, а еще очень рассудительная и храбрая». «Храбрая?» – переспросил Дэнни, и сомнение в его голосе заставило ее улыбнуться. «Я видел, как она держит дюжину острых булавок прямо у себя во рту. Что это, если не храбрость?» «О, это все для шитья!» Дэнни, похоже, не был так впечатлен. Насколько она знала сына, он мог бы удивиться, только если бы ему сказали, что она сражалась с драконами или убила ведьму. Но Джеймс был невозмутим. «Да ты вообще видел, какого они размера? Они же громадные! Я бы ни за что не взял в рот такую опасную штуку!» «А ты бы мог запихнуть в рот пчелу?» – перевел тему Дэнни. «Скорее всего, нет. Но я ел жареных кузнечиков». Эдди вздрогнула. Но любопытство Дэнни не умерилось. «И какие они на вкус?» «Мне не очень понравилось». «А что насчет пауков? Ты ел пауков?» Они все еще продолжали болтать о поедании всяких гадов. Дэни тоже внес вклад, рассказав о своем случае с червяком, когда зашли внутрь. «Мамочка, мамочка, Джеймс ел жуков. Можно мне тоже?» «Я не уверена, что их продают в Сенсбери», ответила она, выпроваживая их на улицу. «Ох, если он принесет мне кучу макриц и заставит их готовить, я буду знать, кого в этом винить», прошептала она на ухо Джеймсу, запирая входную дверь. «Я бы обжарил их в сотейнике на небольшом количестве масла и добавил чеснок», засмеялся он, и она игриво похлопала его по плечу. «Так, стоп, неужели она флиртует?» Она не помнила, когда в принципе хоть раз флиртовала. Ей казалось, что она не знает, как это делается. Но вот она уже всего в шаге от того, чтобы начать хлопать ресницами и глупо хихикать. На самом деле, все это было довольно приятным занятием. До сегодняшнего дня она не видела в этом ничего привлекательного, но... «Итак, кто хочет увидеть одних из самых важных существ на планете?» — спросил Джеймс, когда все трое уже сидели в машине, надежно пристегнувшись. «Я! Я!» – рука Дэнни взлетела вверх. «Тогда поехали!» – сказал Джеймс, отъезжая от дома. Дэни похлопал Эдди по плечу, и она обернулась. «Да, милый!» На его лице была смесь недоумения и упрека. «Ты же говорила мне, что мы едем на пасеку!» «Да!» – ответил за нее Джеймс, чему Эдди была несказанно рада, учитывая, что она сама не имела ни малейшего понятия, куда они едут. «Ты любишь клубнику?» — спросил он, обращаясь к Дэни. Мальчик кивнул, но его взгляд метнулся к Эдди, на что она лишь пожала плечами. Кажется, разговор зашел куда-то не туда. «А яблоки?» — спросил Джеймс, зачем последовал очередной кивок. «А горох?» «Да, и морковь тоже». «А что насчет помидоров?» «Да». «Так вот, без пчелы у нас ничего этого не было бы», — пояснил Джеймс. Пчелы являются основными опылителями многих фруктов, овощей, орехов и семян. Ты знаешь, что такое пыльца? Ты от нее чихаешь, и у тебя слезятся глаза. У Бенна из моего класса аллергия на пыльцу. Пыльца делает намного больше, чем просто вызывает у людей чихание, сказал Джеймс, и в течение следующих нескольких минут Дэнни и Эдди пришлось слушать лекцию о пыльце. Разве этому не учат в школе? Закончил он вопросом. Эдди поморщилась. «Судя по всему, нет. Многие дети в принципе не понимают, откуда берется еда на их столе. Что удивительно, поскольку Танглвуд находится в самом сердце фермерского сообщества». Ей показалось, что она слышала, как Джеймс пробормотал что-то вроде «Вот, еще одна задача для меня», но не была уверена. «Хорошо», — заключил он. «Теперь ты знаешь, что такое пыльца». Зачем она нужна и какую роль во всем этом играют пчелы? А сегодня мы увидим их в работе. Ты знал, что пчелы могут общаться друг с другом». Он так хорошо ладит с детьми, думала Эдди, слушая, как он объясняет Дэнни суть пчелиного танца. Джеймс знал много всего интересного и мог с легкостью объяснить это, причем не разговаривая с Дэнни свысока, как это делали многие взрослые. Если он понимал, что некоторая терминология слишком тяжела для маленького мальчика, он старался перефразировать, чтобы ему стало легче. Не только люди умерли бы с голоду, если бы на земле не осталось пчел. Животные тоже бы пострадали, потому что пчелы опыляют и растения, которые и те едят. А также пчелы – важное звено в цепи питания, так что без них все бы начали голодать. Но есть и еще одна важная причина – по которой мы должны быть добры к пчелам и следить за тем, чтобы не срезать цветы, которыми они питаются. Догадаешься, какая? Дэнни, широко раскрытыми глазами и со скоростью губки, впитывающей новую информацию, покачал головой. «Я дам тебе подсказку», — сказал Джеймс. «Это что-то желтоватое, сладкое и липкое. Мед! В точку!» Менее чем через полчаса они уже были на пасеке. Выходя из машины, Эдди могла поклясться, что сквозь общую тишину и покой сельской местности уже прорывалось ровное жужжание насекомых. Их встретил пожилой мужчина, представившийся мистером Кларком, который коротко рассказал им о том, как вести себя рядом с Улеми. Эдди ждала, что Дэнни будет сильно нервничать. Сама она точно нервничала, так как была не в восторге от летающих тварей. Но сын выглядел скорее заинтересованным, чем обеспокоенным. Мистер Кларк выдал им костюмы и даже нашел маленький размер для Дэнни, пояснив, что пчелиная ферма обычно закрыта для посетителей. Но к нему часто заезжали внуки, так что он мог одолжить один из их костюмов. Все вместе они двинулись к ульям, и гул, который Эдди услышала на входе, с каждым шагом становился громче насекомые кружились в воздухе деловито перелетая с места на место и залетая то в один то в другой улей видите пчелки возвращаются к себе с полными мешочками пыльцы сказал мистер кларк указывая на крохотные шарики по обе стороны их брюшка они выгрузят все а затем снова полетят на охоту так и проходит весь их день дыни разрешили подойти поближе к улью и пчеловод показал ему как собирать мед при помощи расчески даже эдди подошла поближе когда мистер кларк указал на королеву и она была поражена разницей в размерах между ней и рабочими пчелами как и у людей сказал мужчина у каждой пчелы есть свое занятие большинство из тех кого вы видите это рабочие пчелки которые собирают мед также есть трутни чья роль заключается в том, чтобы защищать улей. Некоторые пчелы сидят внутри и заботятся о личинках. Ну и, конечно, самая важная пчела – королева. Без нее улей бы не выжил. Мистер Кларк любезно посвятил им целый час своего времени или даже больше, показывая им разные ульи и рассказывая о жизни пчел, пока Эдди не заметила, что Дэнни уже очень устал. Прежде чем она успела что-то сказать, Джеймс предложил им немного передохнуть и посетить магазин с медом. Там можно было купить охлажденный мед, медовые пирожные и даже попробовать медовое мороженое. «Медовухой называют алкогольный напиток, приготовленный из меда», пояснил Джеймс, когда Эди сделала глоток. «Но специально для таких случаев миссис Кларк делает и безалкогольный вариант». Они выпили медовухи и съели по-мороженому, а затем прошлись по магазину, После чего Джеймс купил несколько медовых пирожных, а Эдди приобрела баночку меда, так что с нетерпением ждала утра, чтобы намазать его на тост. Его можно было класть и в кашу, но ей хотелось приберечь лакомство на то время, когда на улице похолодает. «Я помню, что ты не очень-то любишь пикники», — начал Джеймс, когда они вернулись к машине. «Но сегодня такой замечательный день». «Я подумал, что мы могли бы поесть на свежем воздухе, у реки. Я знаю отличное уединённое местечко, где Дэнни может поплавать. Я взял пару полотенец», — добавил он. «На всякий случай». В итоге Эдди тоже решила помочить ноги, съев перед этим восхитительный ланч из крошечных сэндвичей, маленьких пирожков и лучших пирожных из чайного магазинчика у пеги запив все это лимонадом. Позже, когда Джеймс привез ее и уставшего Дэнни домой, она поняла, что провела прекрасный день с прекрасным мужчиной. «Мне все очень понравилось», — сказал он, провожая ее до двери, пока Дэнни медленно плелся за ними, еле волоча ноги и постоянно зевая. «Мне тоже». «Значит ли это, что я могу рассчитывать на второе свидание?» — спросил он. Эдди кивнула, вставляя ключ в замок. Когда она обернулась, чтобы поблагодарить мужчину, У нее на секунду перехватило дыхание от его взгляда. Она даже забыла о том, что Дэнни находится рядом, и просто надеялась, что Джеймс ее поцелует. Ей показалось, что он действительно намеревается это сделать, так как мужчина шагнул вперед. Уже этого было достаточно, чтобы ее давление взлетело до небес, а сердце забилось чаще. «Мамочка, я хочу пить!» пропищал тоненький голосок, и момент был упущен поэтому вместо того, чтобы подхватить ее на руки и страстно поцеловать, Джеймс лишь обнял ее и чмокнул в щеку. На прощание он мило улыбнулся и медленно сказал «Летучие мыши». Эдди не могла понять, было ли это что-то вроде ругательства, или он таким образом решил ее оскорбить. Оказалось, это было не то, ни другое.